Звонок в больницу. Скажите, у вас можно восстановить девственность? И да, такие операции у нас проводятся. А, -а, а на каком сроке беременности это имеет смысл? <сохот> О -о -о -о! <сохот> <сохот> да Два мужика сидят в три баре. Оба пьянющие! Да. Мне надо домой. Давай. Ну-ка у тебя там на щеке помада! Где? Вот здесь? Нет, с другой стороны! Как это? А что? Вот здесь изнутри скоро? Приходите к нам на супер экстремальное СОУ День открытых дверей в городской зоопарк. <свят> <Садики>. <свят> Сидит солдат на плацу и что-то рисует, мимо идет прапорщик. Так, товарищ солдат, что вы тут делаете? Эх, да вот это, комбат приказал картину для клуба нарисовать ну рисуй, Моцарт А можно ли ответить на зло насилием? Можно, но не стоит Вы только представьте себе Что может придумать в отместку изнасилованное зло?